Фанни. Она пила чай, откинувшись на диванчик. Мартен завтракал с головой, уйдя в изучение описания на коробке хлопьев, содержимое которой он время от времени подсыпал в чашку с молоком. Она слышала шаги Матье наверху. Они с сыном не разговаривали за завтраком, так что она могла воле разглядывать в это субботнее утро то черты его лица, которые трехдневная щетина с еще редкими волосками делала невзрачным, то розетки на плитке пола. Матеев в тот день работал. После гибели Лео он говорил, что нашел в своей работе рекламщика, чем занять ум, чтобы больше не думать о дочери. Больше не думать о дочери. Вот она, пропасть, которая все ширилась между ними. Фанни знала, что у него это не получилось и никогда не получится. Как бы он мог, когда все вокруг них будто кричала памятью о девочке, на что Матье выбивался на этом из сил вот уже больше десяти лет, было ей невыносимо. Может быть, ее мужу удалось, а она ничего об этом не знала, начать новую жизнь. Она никогда не пыталась бороться с его отлучками, а теперь было слишком поздно. Фанне было известно обо всех связях Матье за эти последние годы, но она так не смогла испытать из-за этого ни боли, ни обиды. Она знала, что Матье избегает ее, и не держала на него за это зла. Гибель Леа остановила ее жизнь. Она была на обочине и смотрела на проходящий поезд, не имея сил попытаться вскочить в вагон. Фанни взглянула на Мартена, на его движущиеся челюсти, и поняла, насколько сын, единственный оставшийся у нее ребенок, тоже стал ей чужим. Это был молодой человек двадцати двух лет. Она ничего не понимала в его делах, в сферах его интересов, его тело казалось ей тайной, и его запах давно уже был не ее. Она принюхивалась к нему, когда засовывала грязное белье в барабан стиральной машины и стояла неподвижно в подвале, с мятой простыней в руках, а внезапно охваченной смятением, ничего не узнавая, в этом душке самца она должна была бы по всем моральным принципам подарить сыну всю любовь и нежность которых не смогла и никогда уже не сможет дать дочери но фани скоро поняла что это невозможно але она чисто выкорчивала из нее способность жить для других жить для себя ей часто казалось что она госю в чужой жизни дочь не отпускала ее и она смотрела на матье и мартена с бесконечно горестным чувством, что они от нее удаляются. Она измучилась, протягивая руку, на которую они не могли разглядеть и намека. Они занимались только общую реальность, их тела жили бок о бок, и все же не была ни с ними. Она существовала в другом мире, в смутных лимбах, взросших на отсутствие Илеа. Фанни знала, что мать появится в кухне, поцелует ее в лоб или в щеку, нальет себе кофе и проведет рукой по волосам сына. Предвидела она и движение головы мальчика, который уклонится. Жизнь их была так упорядочена, определяясь делами и жестами незыблемо монотонными. Фанни вспомнила про ужин и решила навестить мать днем, чтобы убедиться, что ей ничего не нужно. Утром она выбрала фиолетовый костюм, но и никак не удавалось отыскать к нему вискозный шарфик канисового цвета. Мать будет на работе, сын тоже чем-то занят, и она подумала, что можно съездить в Монпелье. Фанни придавала очень большое значение своей внешности, как и обустройству дома. Она любила, чтобы все было на своих местах. В ее гостиной царил такой порядок, что она не выглядела уютной, как те бездушные гостиные, что можно увидеть в журналах по интерьерам. Ничто не должно было выдать боль каждого из них. Всякий проблеск чувства казался ей гротеском, крайностью. Люди, впрочем, никогда ее не поймут, они упорно верят, что все рассосется и раны заживут. Однажды утром, через несколько месяцев после события, Фанни забрела в парикмахерский салон, куда ходила по привычке. Парикмахерша, уверенная, что знает ее по болтовне, за которой они коротали время, была в курсе несчастного случая. Она наклонилась, когда мыла ей голову над раковиной к ее уху и прошептала голосом источающим сочувствие, резко сжав рукой ее плечо. — Поверьте, я знаю, каково вам приходится. Моя сестра тоже потеряла ребенка. Это ужасно, что правда, то правда. Но вы еще молоды, а жизнь продолжается. Что следовало ей ответить на снисходительность этой женщины? Как заставить замолчать других утешителей? Фанни соответствовала чужим ожиданиям. Она похоронила дочь. Когда Мартен закончил завтракать, он встал из-за стола и вышел, не сказав ни слова. Фанни вымыла его чашку в раковине, мать кофе и листал газету, хотя она знала, что он просто пробегает ее глазами, чтобы не пришлось заговаривать с ней. Предстоящая встреча с братьями Жанасом и Альбеном ее радовала, и Фанни стала думать о ней, однако невольно возвращалась мыслями к неотложному делу — подобрать шарфик к костюму, не из кокетства, а потому что в ее глазах было необходимо, чтобы они с Матье не вызывали жалость. Фанни ни с одним из братьев не говорила о потере дочери. Отцовство, в котором было отказано Жанасу и Хишаму, прикликалось с этой связью, отнятой у неё и давно уже ей не дарованный, но по молчаливому соглашению они не упоминали Лео, а когда о изговаривала мать, не поддерживали ее фантазий. Что до Альбена, его суровость напоминала Фанни Армана. Он был из тех мужчин, о чувствах которых можно лишь догадываться. Их пути шли параллельно, не пересекаясь. — В котором часу мы должны быть? — спросил Матье. Фанни поставила чашку Мартена на сушку. — В восемь часов. — Да, в восемь. Я думаю, это разумно, — ответила она. Она вытерла руки и хотела что-то добавить, но Матье кивнул, не сказав больше ни слова. Они молча смотрели друг на друга, словно озабоченные часом ужина, а на самом деле пытаясь сократить расстояние между ними. Фанни знала, что она для него загадка, какое-то допотопное существо, смутно знакомое, но все же непостижимое Сомневался ли он в эту минуту, что она действительно одна и все та же? Фанни случалось воспринимать свою жизнь как маскарад или чувствовать себя узурпаторшей? На своем ли она месте в этой кухне, в роли жены и матери? Или ей суждено навсегда остаться тенью Лео? Муж больше не хотел ее, занимался с ней любовью по привычке, по принуждению быть может, в надежде обмануть ее бдительность. Матье протянул ей свою чашку, и Фанни всмотрелась в темный ободок на фарфоре, где кофе достигло его губ. «Мне пора, я уже опаздываю», — сказал он, наконец, складывая газету. Она подумала, что он слишком сильно надушился той туалетной водой, которая неизменно обрызгивал сгиб шеи, запястья и виски. Он был уже в дверях, когда она сообщила ему, что поедет в Монпелье, а оттуда в сет, и что выбрала для вечера свой фиолетовый костюм с анисовым шарфиком. Фанни пересыпала их жизнь тщетными попытками, которые прискорбным образом еще больше отдаляли от нее Матье. «Какие они, те женщины, которых он обнимает вместо нее? Неужели настолько другие?» — подумала она с никогда ее не покидавшим чувством пустоты, притаившейся где-то в животе. Матье пожал плечами. — Хорошо, Фанни, что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? — Делай, как знаешь. Все равно ты будешь выглядеть идеально, как всегда. В следующую минуту она оказалась одна и схватилась за угол стола, чтобы не упасть. Фанни поднялась наверх, открывая по дороге все окна, вдохнула уличный воздух. Машина Матье выезжала с аллеи. Она мельком увидела его профиль в отцветах стекла. Солнце выгнало детей из домов. Она посмотрела на соседских ребят, которые резвились на лужайке с шоколадным лабрадором. Поотдаль урчала газонокосилка. Апатичный ветерок донес до нее запах свежескошенной травы. Фасады домов были белые, розовые, желтые, ставни ярких цветов. Не имея возможности сделать свои жилища своеобразными по форме, Все старались отличиться от соседей деталями, обустройством садов, излишне декорированными балконами, избытком каменных украшений. В целом все смотрелось великолепно. Достаточно было пройтись по аллеям и тупичкам, чтобы убедиться, что здесь живут любящие семьи, добрые люди. Никто из них и помыслить не мог бросить тень на картину этого рекламного счастья. Дети на велосипедах непрестанно носились по улицам, Заезжали в любой сад под благосклонным взглядом взрослых, матери расстилали простыни на траве и кормили грудью младшеньких, соседи были до любезны и то и дело здоровались через ограды. Когда-то она гордилась, что принадлежит к этим людям, тоже выставляет напоказ комфорт их уровня жизни. За этот достаток, победоносно думалось ей, она долго боролась и достигла его, когда все предрасполагало ее к повторению портовой жизни в сетти, пролетарской и трудовой. Она искренне любила пройтись по коттеджному поселку, когда лето, казалось, останавливало жизнь в пьянящей истоме, и никому бы и в голову не пришло нарушить беззаботность, которая от детей передавалась взрослым. Настоящему тогда не было конца. Она вошла в спальню, Мачей сел на кровать, и отпечаток его тела остался на покрывале. Костюм, который Фанни выбрала на сегодня, лежал на спинке стула белого дерева в углу комнаты. До нее доносились басы музыки, которую любил слушать ее сын, и в которой она ничего не понимала. Может быть, надо было предложить ему поехать с ней в город? Он стыдился ее, на улице шел на несколько шагов впереди, Надо ли ей спросить о его планах на предстоящий день? Он встретит ее в дверях своей комнаты, как непрошеную гостью. Она поймет, до какой степени ее присутствие его раздражает. Ему даже не надо будет ничего говорить. Фанни махнула рукой. Дурнота, накатившая в кухне несколько минут назад, не прошла и повергла ее в растерянность. Бремя дома, ее одиночество... Ее удаленности и коттеджного поселка вокруг пригибало ее к земле и грозило расплющить на полу. В сорок шесть лет она порой остро ощущала искаженность своей жизни, кривизну своей реальности. Эти мгновения были мимолетны, но вызывали дурноту, возвращавшую ее к бездне, которую разверз в ней уход Лео. Однако уклониться от этого дня она не могла и должна была проявить упорство, чтобы вернуть его в русло. Фанни села на край кровати, туда, где Матьею зашнуровывал ботинки, и где остался след его одеколона. Она посмотрела на свое отражение в зеркале, в которое любила смотреться в те редкие разы, когда они занимались любовью. В нем отражались спина и ягодицы Матьея, когда он копошился на ней. Она была зрительницей встречи их тел, представляла себя одной из тех других, которых он желал больше, чем ее, этих женщин, которым Фанни в конце концов стала сопереживать, даже не зная их, как будто они были иным воплощением ее самой, в другой реальности, где смерть Лео никогда бы не случилась. Она поправила прическу, урчание газонокосилки за окном удалялось, но все еще долетало до нее. Ветер приподнял тюлевые занавески, и яркий свет вдруг затопил комнату, лизнул ее шею и лицо, налил тело тяжестью и развеял дурноту. Теперь она чувствовала себя хорошо, скользя по поверхности видимого, тоже эфирная, воздушная. Фанни легла на кровать. Шелест занавесок и свет рисовали под ее веками промельки форм. Расплавленные пятна скользили перед ней по горизонтали, оседая под своей тяжестью, и каждый отсвет становился бликом на гребне волны, светящейся пеной. Ей пригрязилась сцена, которую они пережили, но о которой она никогда больше не вспоминала потом, хотя это был один из тех моментов счастья и восторга, полнота которых — привилегия детства. Было условлено, что Арман отведет их к морю. Лежа на кровати, Фанни вновь видела, они спускались в порт по узким улочкам Сета. Луиза держала жена Са на руках. Альбен с Арманом шли впереди. Они шагали так, будто были одни, но Фанни чувствовала по оживленности матери, по ее бодрому шагу, как она горда, что идет через город со всей семьей. Она не могла бы сказать, ходили ли они к морю раньше, но была столь же возбуждена от перспективы провести вместе день, сколь и от другой, проникнуть в тайну, разгадать отношения отца с морем. Фанни знала порт и пляжи, мать часто водила их туда, и они часами купались, но для нее существовало два моря — то, что всегда было рядом, отливающее синевой и зеленью, запахами водорослей и песка, и то другое, о котором отец молчал и которое, однако, царило в семье. Это море без горизонта, без суши и без дна, чёрные и холодные, то щедрые, то беспощадные. По крайней мере, таким она его себе представляла, и до сих пор, когда думала об отце, ей виделся моряк на смолисто-чёрном просторе, капитан Ахав. Примечание. Капитан Ахав, герой романа Германа Мелвила Моби Дик. Конец примечания. Погода стояла прекрасная. Ситцевое платьице на ней позволяло теперь узнать на снимках девочку, которой она была когда-то. Жанасовой два исполнился годик, он был на руках у матери, у ее полной груди, покрасневшей от солнца в глубоком вырезе. Она любила мать такой, какой та была после рождения Жанаса, толстой и всем нутром привязанной к ее брату. Фани наблюдала кормление и пугалась того, с каким упорством жена силился проглотить грудь. Она открывала для себя семью, нерасторжимые узы крови, когда они спускались к порту. Ничто не могло нарушить упорядоченность и безмятежность, которые ее отец и ласковое тепло лето решили подарить этому дню. Свет в ее воспоминании был плотным. Он окутывал неподвижностью фасады и колыхал асфальт мостовых. Позже фани возненавидит Сет. Его разномастно покрашенные дома, вездесущую грязь на камнях, неряшливые набережные, где валяются сети, мусорные бачки и контейнеры, выплескивающиеся на тротуары лавки и неумолчный рокот моря. Она поклянется уехать подальше от города, бежать на сушу. Они с матью поселятся в Ниме. Действительность никогда не дотягивает до мечты. Ей удастся, по крайней мере, не видеть постоянно перед глазами моря. Для уроженцев это жизнь в Ниеву уже означает измену родине. И в глазах своего отца она была изгнанницей. В то лето она ничего не знала о том, что будет дальше. Ее любовь к обоим родителям еще была незамутненной. Она жила в настоящем, не сомневаясь, что ему не будет конца. Это был ее город. Солнце припекало, голые плечи, и это радовало. Она с вызовом смотрела на моряков, сидевших за столиками на террасах. Они шли из верхнего квартала через сердце города, чтобы родители поприветствовали знакомых. Открывались окна над переулками, семьи напитывали город шумной суетой. Следующая картина перенесла ее в порт. Приставив руку к козырьком глазам, она смотрела на корабли торгового флота, проржавевшие гиганты, равнодушные к течениям порта. Вода с плеском билась об их борта. Они с Альбеном различали косяки рыб, лавирующие вдоль железных боков, покрытых панцирем из ракушек и морских ежей. Дух порта был частью ее. Ей достаточно было вызвать его в памяти, чтобы возникли испарения стоящей воды, и просоленный воздух, запахи стали и дерева от нагретых солнцем суденышек, полотнища, сети и паруса, отяжелевшие от водяной пыли, и морской простор. В тот день запах порта был запахом их общего счастья, и, казалось, будто она и сейчас чувствует его со своей кровати, через окно, открытое на коттеджный поселок. Маленький парусник, на палубе которого она видела отца, учившего Альбена править, принадлежал ли он им. Мать с Жанасом и она остались на пристани, и Фанни провожала взглядом голые красные спины брата и Армана. Луи замахала им ручонкой Жанаса. — Посмотри, — говорила она, — посмотри на них. Потом поворачивалась к Фанни и опускала руку ей на затылок. — Все хорошо, милая? — Нам хорошо здесь, правда? Фанни с Жаром соглашалась. Случается, что созерцание лица такого знакомого, что оно больше ни о чем нам не говорит, воскрешает на миг изначальный отпечаток, который наложили на нас черты выражения. Так искаженный временем образ матери ни разу не возвращался к ней тем прежним до этого утра, как ее чувство обожания к этой женщине, которую она с годами станет презирать. Арман поднимал парус, и полотнище окутывало небо, затеняло их лица, давая ей ощутить восторг Альбена. Фани его понимала. Она разделяла его чувства перед великолепным телом отца, игрой его дельтовидных мышц под кожей. Луиза сияла от гордости, стоя на пристани с ребенком на руках. Они готовились выйти в море, как будто проникли в тайну богов. Прогулка должна была открыть им несказанное, связь Армана с этой безбрежностью, на которую выходил старый порт. Однако воспоминание гасло здесь, на этой картине. Луиза тянет ручку Жонаса к паруснику. Ослепительный простор. Фанни пыталась представить их в море, угадать, как по-разному их удовольствие растянулось на весь день. «Быть может, день этот был самый обычный?» и удовольствия непритязательные. Быть может, годы сосредоточили общую радость в неподвижности этого снимка в порту до того июньского дня, когда Фанни задремала в спальне. Вряд ли она спала. Она одновременно осознавала свое тело на кровати и каждого из них на пристани, в ожидании прогулки по морю. Поднявшись, она испытала возбуждение, которое спальня и одежда на спинке стула быстро рассеяли. Фанни была немного сконфужена, раздражена тем, что императив ужина вырвал ее из этой грезы. Образ матери снова стал тусклым и пустым. Она аккуратно сложила одежду и направилась из спальни в ванную. Перед комнатой сына она помедлила, постучала и застыла в сумраке в ожидании ответа. Фанни надеялась, что он не пойдет с ними вечером, не будет присутствовать при этом зрелище их всех утром чужих друг другу, их неизбежной разобщенности. Так далеко от того дня в порту она стояла, прислушиваясь посреди коридора, и костюм мялся в руках. «Чего — Чего? — спросил, наконец, Мартен. — Это я, милый, это мама. — Ты собираешься на ужин сегодня вечером?